ЛАХДЖА ИДЕТ НА ПЛЯЖ 1514 год нашей эры, Паргарон, лабиринт Хальтрекарока. Лахджа сидела в душе и озадаченно смотрела на лейку. Она не понимала, как та работает. Демоница включила воду, выключила, снова включила. Вода шла как положено, лилась горячая или холодная, как пожелаешь. Но лейка ни к чему не была подсоединена. Отдельная, как мобильный телефон. Но вода-то не может передаваться со спутника. Колдунство. волжба демонская. «Да как это сделано вообще?» – пробормотала Лахджа, пытаясь разобрать лейку. Она превратила когти в костяные отвертки и щупы. Но это мало чему помогло, потому что лейка была словно цельнолитой. Куском металла. «Хотя металла ли? Куском непонятно чего с дырочками. А не, вот краешек поддается. Все-таки не цель налетая. Нет, все-таки цель налетая». «Ну, здорово», — сказала Лахджа, глядя на обломки. «А я сильная, но тупая, кажется». Но, по крайней мере, теперь она поняла принцип. Осмотрев обломки, она заметила нечто вроде... «Хм, наверное, когда это работало, то было порталом, крошечной кротовинкой, тоннельчиком в пространстве. Тут весь дворец ими усыпан». Лахджа сунула в кротовинку палец, утончив его до предела. «Чуть-чуть проходит. А с другой стороны... Да, вода, кипяток. А здесь... ледяная. Наверное, смешиваются уже в самой лейке». «Это похоже уже на какую-то альтернативную технологию, а не просто, как обычно у демонов. Что пожелал, то и случилось». «Лахджа, ты там долго еще?» «Сунулась в душ Сидзука. Я тоже помыться хочу». «А ты душ ломаешь, я тебя убью». «Не убьешь», сказала Лахджа, пытаясь починить лейку. «И не мешай, я постигаю тайны вселенной, начиная с этой херни». «Зачем?» Что зачем? Тайны вселенной? Нет, зачем ты ломаешь все, что видишь? Начала заводиться Сидзука. Что у тебя за мания все разобрать и посмотреть? Лахджа, ты уже сломала свою жизнь, но все еще не можешь остановиться. Ой, завали, вышла из душа Лахджа. Сама научись сначала в комнате убираться. В твоих чашках уже жизнь завелась. А почему бы тебе для начала не убрать всех этих дохлых? «Кто это вообще?» – уперла руки в бока Сидзука. «Это образцы», – отрезала Лахджа, задвигая их под кровать. «Они мне нужны. Они дохлые и воняют. Я могу заболеть от такого соседства». «Не ври, не воняют. Я их принесла только четыре, пять, шесть дней. Ладно, уберу». Лахджа неохотно принялась убирать образцы. На самом деле она и сама уже чувствовала запах, но из принципа не хотела убираться, пока Сидзука не разгребет свой хаос. Он, конечно, преобладает на ее половине, но постоянно норовит перебраться через границу. Повсюду мусор. На полу липкие пятна от разлитого чая, кофе, саке и сладких вин. Везде валяется белье, кружевное, очень дорогое, но не особо чистое. Расчёски лежат с клоками волос, какие-то непонятные салфетки, которые страшно разворачивать, бумажки от жвачки и конфет, пустые оболочки из-под яиц катранов. «Знаешь, нам в комнату нужен куржуй», — предложила Лахджа. «Он бы тебя обожал, стал бы твоим любимым питомцем». Сидзука показала ей средний палец, брезгливо сгребая мусор в середину комнаты. «Вообще-то это работа безликих», — сказала Сидзука. «Почему они к нам так редко заходят?» «Возможно, потому что ты...» — Лахджа видоизменила связки и защебетала почти безупречным голосом Сидзуки. «Ой, эти безликие, такие стрёмные Зачем они так часто к нам приходят? Вот ты, ты, ты приходи к нам. Никогда не приходи, мы сами справимся». «Безликие и стремные», — согласилась Сидзука. грёбаные но парапоны. Но вообще-то я просила его приходить раз в неделю». Он обиделся, наверное. У них тоже чувства есть. «Да ладно, у безликих. Представь себе». Убрав примерно половину, Сидзука притомилась и начала следить, чтобы Лахджа свою половину тоже убирала получше. Между делом она крутила в руках разломанную лейку от душа. «Лахджа, вот зачем?» – вздохнула она. «В банях помойся», – пожала плечами Лахджа. «В банях сегодня Асмадей», – аж передернула Сидзуку. «Я туда не хочу. Он меня запомнил с прошлого раза». «Тогда чини душ». «И починю». И Сидзука все-таки как-то умудрилась собрать Лейку обратно. У нее было побольше опыта с разными артефактами. Она и сама накопила их целую коллекцию. Так что каким-то образом сомкнуло этот предмет, и тот стал выглядеть почти как раньше. Правда, лилась из него теперь только холодная вода. Сидзука вздохнула и направила струю на лахджу. «Давай харгала какого-нибудь позовем», — невозмутимо сказала та. «Да на кой мне твои харгалы? Я сама все исправлю». Девушка притащила из своего тайничка странную отвертку и снова принялась ковыряться в лейке. Лахджана это смотрела, а потом спросила. «Сидзука, а ты студентка и чего была? Где училась?» «В Тадайе», — гордо ответила Сидзука. «А на кого?» «Инженерный факультет, департамент информационных технологий». «Ого! А ты думала, у меня IQ 168». «Ничего себе ты умная! Только убирать за собой почему-то не умеешь!» «А ты где училась?» «Я в Хельсинки, медицинский. Я была психиатром, но я плохо это помню. А интеллект? Не знаю, не проверяла. Но меньше твоего наверняка!» Сидзука горделиво подбоченилась. А Лахджа подумала, что надо будет задобрить безликих. Узнать, что они любят. Любят ли они вообще хоть что-нибудь? Они, конечно, всего лишь низшие демоны, даже не второе сословие, а первое. Но какой смысл кошмарить тех, кто делает тебе только хорошее? Тем более, что они заходят в твое отсутствие в твою комнату. Так что, да, лучше их не злить. Тем более, что альтернатива, она вот, распространяющая хаос Сидзука. Вещи она с грехом пополам разобрала, мусор выкинула, но полы рядом с ее кроватью все равно липкие. А ей нормально, она эти пятна уже наизусть знает, машинально перешагивает. Ей так проще, чем мыть. лах подумалось, что весь этот беспорядок, который Сидзуко устраивает, может быть признаком скрытой депрессии. И это неудивительно бедняжка храбрица конечно, демонстративно показывает, что ей море по колено, но вообще-то она ведь тоже в ужасном положении. Полностью зависит от капризов всемогущего, нечеловеческого существа. Всячески его ублажает. Ее переделали, она даже не совсем женщина теперь. Конечно, есть и плюсы. Продленная молодость, неограниченное материальное благо. Положительные стороны есть, безусловно. Но материальное благо, этим можно удивить какую-нибудь средневековую крестьянку или девушку из страны третьего мира. А Лахджа и Сидзука и дома неплохо жили. В Финляндии и Японии. Опродленная молодость, это здорово, конечно. Но теперь Лахджа знает, что раньше бы у нее было по смерти Возможно, хорошее. Возможно, рай а теперь точно нет. Теперь черт его знает, что теперь. Сидзука, кстати, это тоже знает и цепляется за этот мизерный шанс, поэтому и не хочет становиться демоном. Что ж, у нее своя правда. Ладно, черт с ней, с этой лейкой. Наконец сдалась Сидзука. Пойдем в баню, они большие, может и не встретим никого. А если встретим, «Тогда я брошу тебя и убегу». Э, нет, так не выйдет. Асмадэй тебя любит». «Тебя он тоже любит. Асмадэй любит всех». «К тому же ты и не сможешь убежать», сказала Лахджа уже по дороге. «Я быстрее тебя, Сидзука. Кстати, зачем именно в бане? Пошли лучше на пляж». «Вот видишь, IQ 168 у меня, а отличные идеи подаешь ты», похвалила Сидзука. Пляж во дворце Халтрекорока действительно отличный. Море сюда не сумел впихнуть даже он, но озеро получилось приличных размеров. Песок идеальной чистоты, шезлонги, лодочки для катания, развлечения на любой вкус. Настоящий центр водных потех. Но все же это просто гигантский бассейн, суррогат настоящего водоема. Вода идеально чистая, идеально тёплая, но пустая, стерильная. Ни тебе рыбок, ни тебе ракушек, ни водорослей хотя бы. Ни порыбачить, ни с маской понырять. Теперь ей маска не нужна, конечно. Но зато тут действительно не было Асмодея. Они с Хальтрикороком резвятся где-то в парных. Не только вдвоем, конечно. С ними там еще какие-то гости и куча наложниц. К счастью, Лах-Дже и Сидзуки там быть не нужно. Сегодня не их смена. У любимых жен она выпадает чаще, но все-таки не каждый день. Все-таки целых двести наложниц. Даже хальтрекарок не может ежедневно окучивать каждую. Хотя он очень старается. Зато тут оказался савнар Бушук-бухгалтер дремал в шезлонге, мирно посапывая. Даже у паргоронских банкиров иногда бывают моменты, когда они просто отдыхают. Но Лахджа просто не могла пройти мимо. Она подкралась на мягких лапках, убедилась, что сон бухгалтера крепок и глубок, приблизила губы хоботок к треугольному уху и с придыханием зашептала. «Савнар, Савнар, у нас проблемы, у нас слишком много денег, кто же нас спасет?» то заберет у нас все эти деньги, все эти условки? Помоги нам, добрый бушук, а то нас завалит этими богатствами. Савнар засучил во сне лапками и сладострастно запыхтел. Его мордочка морщилась, усы трепетали от жадности. — О нет, Савнар, мы исчезаем, теряемся. Деньги, деньги исчезают. Их больше нет, они никому не достанутся, они... Они пропали навсегда. Сидзука пищала от восторга, глядя, как блаженная мордочка Савнара превращается в страдальческую, как все сильнее мечется охваченный кошмаром бушук. «Ух ты! Ты что, применила магию на демона четвертого уровня?» с восторгом спросила Сидзука, когда они отошли. «Какую магию?» – пожала плечами Лахджа, укладываясь в шезлонг. В руке у нее возник коктейль. Лахджа чинно пригубила его и сплюнула, вылив остальное на песок. Тот почернел, задымился. «Ну вот почему?» — разозлилась демоница, откидываясь в шезлонги. «Я же стараюсь очищать!» Нормальный коктейль ей принес безликий и книжку принес ту, что Лахджа в прошлый раз не дочитала. «Спасибо тебе, добрый безликий», – улыбнулась ему демоница, раскрывая заложенную страницу. Она прочитала уже половину «Темная трансформация живой материи» за авторством некоего Зимисхи. Хороший слог, очень просто и ясно изложено, хотя саму тему простой не назовешь. Лахджа не была тупицей, но многого пока что не понимала. К счастью, она могла отвлекаться на полубиографические вставки и авторские размышления. Лахджи такое нравилось. Зимисхи оказался не только эдаким ученым-демоном, но и личностью с философским складом ума. Правда, он чересчур много пишет про боль, мучения, страдания. Кажется, что-то личное. Интересно, к какому виду он принадлежит? Может, Гьехтшидарий? Уж точно не Гахерим, да и не Ларитра, это видно уже по имени. «Боль – наш основной способ общения с окружающим миром», – увлеченно читала Лахджа. «Самые важные вещи постигаются через боль. Боль – это реакция нашего тела на вещи, которые невозможно игнорировать без вреда для нас». Без боли нет жизни, потому что жизнь невозможна без страданий, которые она испытывает, прикасаясь с окружающим миром. «Слушай, а этот Зимисхи – это случайно не псевдоним Маруха-Уничтожителя?» – схохмел Бельзидор. «Нет», – коротко ответил Янг фан Хофен. Единственный здоровый способ относиться к ней – принять ее неотвратимость и необходимость в определенные моменты жизни. В этом случае боль перестанет быть чем-то травмирующим душу, перестанет быть врагом. Находясь над испытываемыми вами же страданиями, вы освободитесь. Закрыла книгу Лахджа. Жизненно, но читать такое лучше малыми порциями. Она потянулась на шезлонги и перетекла в медузоподобную форму. Спустилась в таком виде в воду и принялась оттачивать свой метаморфизм. Сначала испробовала несколько обычных водных форм. Рыбы, головоногие, ракообразные. Потом попробовала сама стать почти жидкой. Растеклась на сотню метров колонии водорослей, фитопланктона. Лахджа сама не была уверена, во что сейчас превратилась. «Фу, Лахджа, ты, Тина!» — сказала барахтающаяся посреди этого Сидзука. «Свали отсюда, я поплавать хочу!» «Сидзука, а ты боишься водорослей?» — спросила Лахджа, вырастив на поверхности рот. И начала щекотать пятки соседки. Та заверещала, задергалась, ушла под воду и быстро-быстро загребла к берегу по собачьи. «Да ладно, я шучу!» — крикнула ей вслед лахджа, собираясь в нечто вроде крокодила и тоже выползая на берег. Ей внезапно вспомнилось. В детстве, когда она была маленькой смертной девочкой, она очень любила купаться, и ей особенно нравилось воображать себя крокодилом, подползая к берегу на пузе. Такая игра для одного, до последнего не выныривать, все сильнее и сильнее прижимаясь ко дну, подтягивая себя руками и ногами. Но когда она высунула из воды крокодильи глаза, то увидела Сидзуку, маскирующуюся полотенцем. Лахджа посмотрела туда же, куда и соседка. А, ну да, асмодей Напарился в бане и пошел поплескаться в озере. Лахджа не боялась Осмадея, но ей не нравилось с ним общаться. Сидзуки тоже, поэтому они вместе потихоньку удалились. «Все равно это не настоящий пляж и не настоящее море, сказала Сидзука. Подделка. Вот у нас на Идзу не удивлюсь, если тут и вода не настоящая, поддержала Лахджа. Какая-то она не в самом делешная. И при этих словах она задумалась, а не прошвырнуться ли на настоящее море. Сбежать от хальтрека-рока она не может, да особо и не тянет уже, но просто слетать в отпуск, почему бы и нет. Она уже бывала в других мирах, ну, пока всего одном, но тоже считается. Ей, правда, не особо понравилось. Хотя, если выкинуть одно неприятное знакомство, то мир как мир. Средневековая земля. Ничего особенного. Так что она уже знала, что демоны могут путешествовать в другие миры. И некоторые охотно это делают. Единственная проблема в том, что обитатели этих самых миров обычно не слишком рады гостям-демонам. Демонов бьют на упреждение. Это Лахджа тоже усвоила на собственной шкуре да и небожители еще, они тоже обычно против. Хотя эти вообще как собака на сене, ни самим сходить проведать подопечных, ни других пустить. Но буквально на днях она узнала, что у Паргарона в других мирах есть колонии. Причем многие в очень неплохих местах, с теплым климатом, с фруктами, с приветливыми туземцами, для которых демоны – суть божества не только колонии но и курортные зоны и многие демоны частенько их навещают ездят как в санаторий лах дже сразу тоже захотелось а что законный повод погулять под синим небом ну или под лиловым или под зеленым но лучше под синим она дня три выбирала из довольно длинного списка хотелось посетить и тропические острова воскоку и цветущий архипелаг многоостровья и комфортабельные сектора сферы жизни но везде какие то свои условности в одном месте придется корчить из себя небожителя в другом прикидываться высокоразвитым инопланетянином паргарон очень по разному пристроился ко многим мирам и везде пускают только с предварительным инструктажом как себя вести что говорить Насколько свободно применять демоническую силу. Так что начать она решила с одной из колоний свободного доступа. Лучше всего, вот, легоцианит. Старейшая и самая освоенная колония. Визу получать не нужно. Выглядеть можно как угодно, запретов почти нет. Не убивают уземцев без веской причины. Вот и все ограничения. А местечко, по описанию, просто очаровательное. Субтропики, океан, большая береговая линия, много интересных пляжей, цветущая природа. Рыбалка просто обалденная. Даже их море называется морем рыб. К тому же находится в волшебном мире. Есть магия, древние руины, драконы. Лакджа всегда хотела посмотреть на драконов. А если повезет, то и сфоткаться с кем-нибудь из них. Драконы классные. Еще на Парифате есть так называемый «Остров демонов», который вообще официальный курорт для демолордов. Его когда-то сотворил бушук Мараул, и Паргарон до сих пор его контролирует. Тоже чудесное местечко. Но там нет ни туземцев, ни достопримечательностей, а всякой роскоши и демонов Лахджи и дома хватает. Нет, точно, лигоцианит. Сидзука идею горячо поддержала. Ей тоже давно хотелось на курорт. Они вместе рассматривали в Ке-Оке виды лигоцианита, выбирая город. И Сидзука довольно быстро ткнула пальцем в Аохи средних размеров город на берегу узкого пролива. «Да, там наверняка отличная рыбалка», — поддержала Лахджа. «И отличные пляжи», — кивнула Сидзука. «В каждой манге, в каждом аниме должен быть спешл, где все отправляются на пляж и режут арбуз». «Мы не в манге, Сидзука, мы в аду». «Ля-ля-ля, ля-ля-ля, я тебя не слышу». Загорланила Сидзука, вызывая через волшебный столик арбуз и кладя его в безразмерную сумку. «Ой, я тебя умоляю!» – поморщилась Лахджа. «Давай не будем сотворенный арбуз, купим на месте, нормальный». «Купим?» – фыркнула Сидзука. «Лахджа, если бы ты прочла описание колонии внимательней, ты бы знала, что в легоционите арбузы не растут». А пляж без арбузов — это не пляж. Хорошо, хорошо. Честно говоря, Лахджа арбузы не очень-то и любила. Она бы предпочла барбекю. Сидзука сгребла в сумку все, что могло пригодиться, и не без труда ее приподняла. Сумка, конечно, была безразмерная, но у нее оказался свой лимит, который Сидзука умудрилась превысить. «Ну что, прямо отсюда нас перетащишь?» – спросила она. «Давай лучше на воздух выйдем», – попросила Лахджа. «Тут пространство слишком перекрученное. Я в этом еще не ориентируюсь». Сидзука уже переоделась для похода на пляж, или скорее просто отделась. Большинство наложниц расхаживают по дворцу нагишом или в чем-нибудь развратном теперь же Сидзука облачилась в яркий купальник накинула легкое парео, нацепила солнечные очки и соломенную шляпу я не уверена что выведу нас прямо на пляж предупредил лахджа или вообще в цивилизацию может что еще наденешь поверх купальника а то вывалимся в джунглях а тебя там москиты закусают лахджа в легоционите не водятся москиты Ты бы знала, если бы внимательней. Да-да, я поняла. Иди как хочешь. К удивлению Лахджи в саду оказалось многолюдно. Десятки наложниц расселись тут и там, оживленно переговариваясь и глядя куда-то вдаль. В основном смертные. Демониц почти не было. А что тут? — нахмурилась Лахджа. Ой, я и забыла, — сплеснула руками Сидзука. Сегодня же Паргарюми. Чего? — моргнула Лахджа. Ну, это я выдумала слово, хотя стыдно, что ты его не знаешь. Паргарюми – любование паргаронскими драконами. Они два раза в год мигрируют, полгода нажирают бока в кровавой пене, а потом полгода охотятся в джунглях туманного днища. «А почему бы им весь год не нажирать бока в кровавой пене?» – сказала Лахджа, усаживаясь прямо на траву и таращаясь в небо. «А почему птицы не остаются круглый год в теплых странах? «Потому что они тупые, Лахджа. Тупость – генератор лишней суеты». Лахджу объяснение не удовлетворило, и она сделала зарубку на память. «Почитать при случае про миграции прогоронских драконов, ну и птиц заодно». «Зачем? А просто так. Надо же что-то читать в этой жизни. Тем более, когда впереди вечность. А так хоть узнает, почему птицы и драконы мигрируют». Тем более, что от драконов лахджа всегда фанатела. И от гидр, и василисков, и прочей чешуйчатой хтони. Но драконы лучшие. Они вызывали у нее неподдельный детский восторг. «Вон, вон они!» – завопила Сидзука. лахджа улучшила зрение. Сделала его таким четким, чтобы рассмотреть таракана в километре от себя. Приготовилась любоваться величественными крылатыми ящерами. И разочарованно вздохнула. «Это не драконы. Что-то отдаленно похожее, но очень-очень отдаленно. Скорее уж гигантские летучие черви, надутые, как дирижабли, лоснящиеся. Морды совершенно не драконьи». Рядышком оказалась Кэ-Ока. Не отрывая трех глаз от драконов, лахджа джа обратила еще два к этой луковице с экраном и протянула к ней щупальца. «Расскажи про прогоронских драконов», — потребовала она у своего провайдера. кэмиало тоже протянул щупальце за платой. Лахджа раздраженно закатила глаза. «Какой смысл получать информацию, если при этом ты забываешь другую информацию? В голове-то ничего не прибавляется». «У морских черепах под панцирем в районе ануса заводятся крабы-паразиты» торопливо помыслила она, вызывая в памяти кадры из одной неприятной передачи. — Пространства и пищи там хватает только для двоих, поэтому крабы заводят моногамную пару и живут в жопе черепахи долго и счастливо. — Зачем мне эта информация? — недовольно спросил Кэмиала. — Зачем она в К-сети? — А мне она зачем? Забирай и рассказывай про драконов. Кэмиала вздохнул бы, если б у него были легкие. Но плата оказалась достаточной. лагджа любовалась парящими над головой драконами, а из Кэ-Ока лился приятный голос кэ татахри или Парнгаронские драконы, отдаленно похожи на классических драконов-лунов, но облик их более кошмарен, а строение голов и ротовых аппаратов принципиально иное. У них как бы три рта. Кольцевидный наружный, бутонообразный средний со множеством бритвенной остроты зубов. А третья пасть, по сути, и не пасть, а глоточный аппарат с шероховатыми полициклическими наростами, перетирающими твердую пищу. Вокруг головы множество мелких фасетчатых глаз, расположенных кольцом. Тело же покрыто не чешуями, а роговыми наростами. Эти наросты, в свою очередь, покрыты нитевидными ворсинами захватывающими кровавую пену в сгустке под наростами. Издали кажется, что Таотахри многоцветно-пятнистый в красную крапинку. Это иллюзия. Их языки не совсем языки, а длинные мышечные органы, способные вытягиваться на всю длину их тела. Этими языками они слизывают со шкуры питательный субстрат и всю мелкую живность, которую этот питательный субстрат подманил. «Фу, так это у них не окраска, а всякие червяки и таракашки!» – брезгливо воскликнула Бренда, еще одна из наложниц. Они быстро собрались вокруг Кэока. «Да, именно так», – с удовольствием подтвердил Кэммиала. Кроме того, любопытный факт специально для Лахджи. Тао-Тахри или Паргоронский дракон живет в симбиозе с кальнизиями, змееподобными летучими рыбами, которые обитают у него в Ректуме. Живя там, они получают питание и защиту. «А дракон что получает?» – спросила Лахджа. «Рыбу в ректуме». «Так это не симбиоз, а паразитизм. Драконам нравится». Сначала Лахджа не поняла, а потом поняла и скривилась. «Вот за что ты так со мной?» – спросила она о Кэмьялу. «Эти ваши драконы и так не особо меня очаровали, а ты окончательно сделал их мерзкими». «Это работает в обе стороны», — сказал камиала бесстрастно. «Что работает?» — не поняла Лахджа, уже забывшая, что отдала за эту зоологическую справку. «А я что, снова заплатила каким-то познавательным фактом про говно?» «Ты всегда так делаешь. Признаться, я ненавижу тебя». Лахджа стало немного стыдно. Она решила не злить Кэммиала сверх меры и в следующий раз заплатить чем-нибудь хорошим. Вот хоть книгу Зимисхи отдать, хотя нет, ее жалко. А паргоронские драконы интересные вообще-то, хотя и отвратные. Вон один пролетел довольно низко, как раз провел языком по шкуре, и ее цвет изменился. Одним махом слезал всех своих симбионтов, паразитов. Питательный субстрат, короче. Надо будет поймать одного такого, скрыть и посмотреть, как он устроен. Описание от Кэмиала – это замечательно, но это все равно не то же самое, что увидеть самому и потрогать. Поймать Паргоронского дракона, поймать Двурога, поймать надохома список все растет. Лахджа улыбнулась. Приятно иметь хобби, способное искрасить существование и принести некоторую пользу. Она уже много нового узнала таким образом о возможностях своих трансформаций о том, как работают живые существа других миров. Жаль поговорить об этом не с кем. Здесь нет никого, кто бы понял. «Ну что, Паргарюми закончилась?» — спросила она Сидзуку. «Идем на море?» «Море?» — переспросила одна из наложниц. «Вы про это, которое на пятом этаже?» «Нет, мы на нормальное хотим, в легоционите — протянули хором наложницы. У них сразу заблестели глаза. «А там солнце нормальное, загореть можно?» – протянула одна. «Да, и море настоящее». «Лахджа, у тебя язык длиннее, чем у Таатахрия», – поморщилась Сидзука. «Ну ладно, что ж, девочки, ходите с нами». Последнюю фразу она произнесла совсем другим тоном. Умильным, радушным, словно источающим счастье. «Ох, не знаю, только если вам будет удобно», — протянула вилия наложница из серебряных эльфов. «Мы же не хотим вас обременять, да?» «Да, да, не хотим», — закивали другие, придвигаясь ближе. «Я не уверена, что утащу больше шести и семи», — затравленно огляделась Лак-Джа. Наложницы быстро посчитались. Вместе с лак и Сидзукой их тут было девять персон. Правда, Асталона сразу отказалась, и жалко, потому что она единственная тут тоже демоница, Гхьед Шидарий. Лахджа надеялась, что она поможет перевозить остальных. Но, увы, Асталона держала на руках младенца и о чем-то негромко с ним переговаривалась. Младенец был Вайли, но каким-то странным, с черными крылышками и рыжими кудряшками. Это у него точно в маму, Асталона тоже яркая шатенка. А вот в кого такие крылышки? Младенец как раз обернулся, и Лах-Джа увидела очаровательную мордочку Купидончика, только искаженную в злобной гримасе. «Подслушиваешь?» — сердито спросил он. «Да просто спросить хотела, не хочешь ли ты, твоя мама, с нами на море?» «Не могу», — отрезала Асталона. «У меня тут своя поездка, в ад». «Зачем тебе в ад, да еще и с ребенком?» — не поняла лах -Джа. Или а «Ау, погоди!» «Меня Асмадей осалил», — подтвердила Асталона. «И неудачно так?» «Ого, это ребенок Асмадея?» «Ни за что бы не сказала», — подошла поближе Сидзука. «Смотри, какой пуська «Взял лучшее от обоих родителей», — пожала плечами Асталона. «То есть от меня все, а от Асмадея остальное». «А зачем ты его ват тащишь?» – спросила Лахджа. «Там оставлю», – угрюмо сказала Асталона. «Пока Хальтрекарок не узнал. А ты знаешь, где живет Асмадей?» «Нет, я его просто там оставлю, где-нибудь в Канаве». «Мама, не надо, я тут остаться хочу», – взмолился чертенок-полукровка, размазывая слезы. «Не избавляйся от меня». «Нельзя. Если Хальтрекарок тебя увидит, то сожрет нас обоих». «Да просто не говори ему, что я твой сын. Тут во дворце полно всяких демонов, которые нихера не делают. Я тоже хочу жить во дворце и нихера не делать. Я буду твоим тайным союзником, когда вырасту». Асталона с сомнением на него посмотрела. Адский кукушонок скорчил прелестную рожицу и надул пухлые губки. Мать вздохнула и неохотно сказала. «Ладно, можешь остаться». Лахджа невольно умилилась от этой сцены. Материнская любовь. Даже демоны ей не чужды. Хотя, честно говоря, ребенок, который с рождения разговаривает и все осознает, это что-то ужасающее. «Лах-джа, если скажешь Хальтрекароку, я тебя убью», — ткнула ее пальцем в грудь Асталона. «Если я ему скажу, ты не успеешь меня убить, но я не скажу». Так что туристок в итоге оказалось восемь. Лахджа, Сидзука, Бренда, Вилия, Гальма, Енова, Закья и Матсте, Шакти, Дзалья. Эту последнюю Лахджа называла просто мод хотя та протестовала, потому что на ее родном языке Мот — это палка. «Как думаешь, а у Хальтрекорока надо отпрашиваться?» — спросила Лахджа у Сидзуки, уже открывая дверь в Лимбо. «Не-не-не-не», — -не -не, замотала головой та. «Он же тогда с нами попрется». Такую толпу Лахджа в другой мир еще не переводила. Она и сама-то научилась этому совсем недавно. Чтобы упростить задачу, она превратилась в некое подобие Вихота, усадила всех внутрь и уже в таком виде пошла через туманы Лимба. он the magic school bus, navigate in Australia", напевала она, ища среди бесчисленных дверей ту, что приведет ее в мир под названием Парифат. Найдя нужную, она отрастила два щупальца с когтями и распахнула дверь пошире. Настоящие ворота, чтобы протиснуться всем вместе. На это ее демонической силы вполне хватило. Перемещаясь, она изо всех сил держала в голове координаты. Фонтария, легационит Южное побережье, город Аохи, хороший район, как можно ближе к пляжу. Это не так просто, как может показаться. Иногда даже на планету-то попасть не получается. Они же как песчинки в бесконечной пустоте и летят с огромной скоростью. Поэтому Лахджа сразу сделала себя герметичной и теплоизолированной, чтобы не убить случайно всех наложниц. Но настолько сильно она не промахнулась. Вокруг оказалась атмосфера, а всего парой метров ниже поверхность. Теперь главное, чтоб вон те бунгала оказались городом Аохи, а то сами по себе планеты огромные, хоть и песчинки в бесконечной пустоте. «Скажи, добрый человек, что это за город?» — спросила Лахджа, уже превратившись в человека. «Аохи, сударыня», — степенно ответил прохожий. В своих мыслях Лахджа триумфально сжала кулаки. Показывать остальным она не будет, но это маленькое личное достижение. Получилось без сучка, без задоринки точно в цель, да еще и с семью пассажирками. Пассажирки уже начали разбредаться, щебетать, переговариваться, спорить, куда идти. Они много лет провели под черным небом Паргорона, и теперь их ужасно радовали солнце, трава и мерцающее вдали море. Лахджа нервно закусила губу. С таким балластом ей самой об отдыхе лучше сразу забыть. Страшно представить, что сделает с ней любимый муж, если одна из этих пташек сбежит или потеряется. «Давайте держаться вместе», – воодушевленно попросила она. «Без меня вы домой не вернетесь, и мы тут раньше не были, мало ли чего». «Да не сбежим мы», – отмахнулась вилия «Это же легоцианит». Ты, кстати, можешь превратиться в себя. Тут демонов любят. лахджай сама это уже заметила. Мостовую чинили харгаллы. Над головой порхали паргоронские котята, а на балконе стоял явный одержимый Шураве. Пил кофе и наблюдал за ними. На Лахджу уставился особенно пристально. Так что она вернулась в нормальный облик фархирима Шураве вздрогнул, отставил кофе и принялся что-то писать на паифате можешь вообще не маскироваться сказала вилия у нас тут много народов очень много а а ты отсюда что ли спросила лахджа да ответила эльфийка из страны морозного дракона лахджа немного помялась она бы с удовольствием отпустила вилию домой да и остальных развезла бы по их родным мирам только ей ведь тогда конец да и не поможет это никому Хальтрекарок просто соберет их снова и наверняка тоже прикончит за то, что разбили ему сердце. К тому же, на самом деле, большинство жен Хальтрекарока добровольные, условно добровольные, как та же Сидзука. Это лахджу джу балаганщик встретил совершенно случайно и решил ее облагодетельствовать, не спрашивая согласия. А обычно, когда у него нехватка, он либо сватается к какой-нибудь демонице, и те всегда только рады, либо запускает розыск в мирах смертных. Найдя подходящую кандидатку, является к ней, как к той же Сидзуки, представляется, делает предложение. А те, кого он находит таким образом, обычно только о том и мечтают, чтобы прекрасный и таинственный принц увез их в свой волшебный дворец. Потом, конечно, они разочаровываются. Понимают, что принц не совсем такой, как мечталось. «Ну, Хальтрекарок, уже не скажешь? Верни меня домой, я передумала». Лахджа пыталась. Как только она стала самой собой и перестала скрывать ауру высшего демона, вокруг начался ажиотаж. Местные стали почтительно кланяться, иногда даже порывались встать на колени, лах беспокоилась обеспокоилась насчет денег, но оказалось, что демонам здесь все бесплатно, и это почему-то смущало. Наверное, опять остатки человеческой натуры дают о себе знать. «Во славу Паргарона!» — сказал уличный торговец, почтительно кланяясь подошедшей Лах-Дже. «Жертвую вам эту перепелку!» «Не, пожертвуйте мне лучше вот этих сладких груш!» — попросила демоница. «И персиков», — добавила Сидзука. «И персиков». Торговец явно обрадовался, что перепелку резать не придется. Вообще, тут повсюду был мелкий домашний скот. Видимо, часто приносят жертвы. Хорошо, хоть не человеческие. Хотя это, наверное, просто не так часто делается. Резать людей просто потому, что мимо прошел случайный демон, это никаких людей не напасешься. А перепелку хотя бы съесть можно, ее и так рано или поздно зарежут. И мясо все равно где-нибудь стоит взять. Только не перепелку, а хотя бы курицу, а еще лучше свинину. Лахджа все еще не оставила мысли о барбекю. Если не считать почтительности к демонам, город Аохи мало отличался от обычных человеческих городов. В детстве лак летала с родителями в какие-то южные страны. Да, точно, в Испанию и... и Египет. Там еще были пирамиды, папа нырялся с аквалангом, а маленькой лак не позволили, и она устроила скандал. На египетскую архитектуру Аохи не похож, а вот с испанской что-то общее есть. Тепло, солнце жарит, улицы пыльные, Персики и абрикосы растут прямо вдоль дорог. Тощие кошки бродят повсюду. Здания из светлой глины, но окна довольно широкие. У каждого дома полисадник и покрытый циновками настил. Под навесами дремлют седобородые деды. При виде лахджи они вскидываются, кланяются, начинают что-то блажить на своем на стариковском. Лахджа не была уверена, узнают ли в ней паргоронского аристократа, так что просто держалась величественно и немного отстраненно. Время от времени расслабленно махала ручкой, словно президент на выезде. Сидзука это ужасно веселило. Она достала фотоаппарат и делала все новые снимки. — Я буду потом над тобой глумиться, — пообещала она. — Явление Лахджи народу. Остальные наложницы жались в кучку, опасливо глядели по сторонам. Они все-таки ужасно отвыкли от существования за пределами дворца Хальтрекорока. Этого места, где их в грош не ставили и частенько унижали, но и в то же время обеспечивали все потребности и снимали малейшую ответственность. Наложницы несколько десятилетий провели в роли ручных зверушек, и почти разучились жить иначе. Они прошли через жилой квартал, пересекли скотно-невольничий рынок и достигли большой площади. Тут были административные здания, мэрия и даже храмовый комплекс. На фасаде мозаикой выложен явный каргрохадрайт. И отсюда уже рукой подать до пляжа. Просто пойти вон по той аллее, спуститься вниз, Там тоже рынок, но уже обычный фруктово-овощной. А за ним море. По пути они набрали целую гору еды. Наложницы и так взяли кучу снеги для пикника, особенно сицука. Но их на каждом шагу буквально задаривали. Щедрый тут народ живет, хлебосольный. И море у них отличное. Очень чистое и теплое. А пляж так почти безлюдный хотя и совсем не приспособленные для нормального отдыха. Ни тебе лежаков, ни зонтиков от солнца. Голая галька, да кое-где огромные раковины, похожие на маленькие домики. Но у девушек все было с собой. Сидзука расстелила плед, разложила в ряд крема от солнца и достала свой сакральный арбуз. Янова развернула складной мольберт и принялась рисовать море но ну, остальные сразу бросились купаться. Лахджа впереди всех. Ее немного насторожило, что местных купающихся нет совсем, и она первой ринулась на разведку. Прыгнула с мостков пингвинчиком, сразу ушла на глубину и оказалась передошалевшим рыбочеловеком. С двумя руками и ногами, но покрытыми чешуей. С рыбьей мордой, плавниками и когтями на пальцах. А под ним, еще глубже, явно виднелось... Кажется, это тоже поселение. У берега совсем мало, но чем дальше, тем больше, тем выше. Здание необычной архитектуры, как будто гигантские раковины. «А тут что, тоже живут?» — сказала Лахджа. Точнее, это ей показалось, что она так сказала. Вместо этого изо рта вырвалось бла бло бло бло Рыбочеловек хлопнул жабрами и указал вверх. Они вместе всплыли на воздух, и уже там новый знакомец спросил: "Что случилось?" Ужасный акцент. Но объясниться оказалось несложно. Лакджа задала несколько вопросов и узнала, что город Авохи действительно продолжается и под водой, только живут там уже рыболюды, гаушай. Сами они на сушу выбираются только по ночам, потому что на солнце быстро перегреваются. Да и тогда ненадолго, потому что дышат жабрами. Аналогично и люди могут спускаться к ним только с дыхателями. Такой волшебной приблудой для подводного дыхания. «То есть купаться здесь лучше не надо?» – неловко спросила Лахджа. Гаошай высунулся из воды, осмотрел растерянных красавиц на пляже, Поглядел на саму Лахджу и сказал, «Мощно! Куфайся!» «Я не хочу!» — сразу отказалась одна из наложниц. «Если тут город, это странно, как посреди улицы...» «Что?» — хмыкнула Сидзука. «Гулять? Там тоже город морской. Ну и пошли погуляем по нему, над ним!» «Это Гаошаи!» — сказала Виллия, держась подальше от воды. «Они едят разумных и поклоняются демонам. «Здесь все поклоняются демонам», — напомнила Сидзука. «Мы сами демоны. Ну, лахджа. Все равно, не дразните их». В итоге они немного переместились за скалу к дикому пляжу. Там было уже слишком глубоко, и гаашаи домов не ставили. К тому же рядом оказался потрясающей красоты грот, и в нем, кажется, раньше уже устраивали пикники. «Плавать-то все умеют». — спросила Лахджа, проверяя глубину собственной ногой. Та уходила вниз, вниз, вниз. А вот и дно. Лахджа вытянула ногу обратно и прикинула, насколько та удлинилась. Да тут метров десять, пожалуй, и это у самого берега. Зато рыбалка в таком месте должна быть бесподобная. Сунув в воду уже голову, Лахджа с восторгом увидела целые косяки рыбы. Интересно, лучше со спиннингом или превратиться во что-нибудь этакое и устроить подводную охоту? Оба варианта по-своему интересны. Но для начала она решила искупаться. И остальные наложницы тоже. Климат здесь довольно жаркий, солнце в зените. Они нагулялись по пыльному душному городу. Окунуться в ласковое море стало настоящим счастьем. Кстати, Парифатское море оказалось не таким соленым, как земные. Непресное все-таки, но соли гораздо меньше чувствуется. Даже пить можно, хотя и противно. лак высунула из воды длинную морду, уже полную рыбы, и трансформировалась в нечто вроде калана. Закачавшись на волнах, демоница с удовольствием принялась изучать улов. Что-то швыряла на берег, что-то выпускала, одну особо резвую рыбку — внимательно рассмотрела и запомнила форму хвостового плавника. Рядом плескались две другие наложницы, Гальма и Бренда. Брызгались, ныряли, верещали. «Гальма, ты не боишься, что вода в глаз попадет?» — спросила Бренда. «А чего мне бояться?» — не поняла Гальма. «Ну, он же у тебя один. Ну и что?» Бренда недоуменно моргала. Гальма поморщилась и сказала. Это у вас запасной глаз, потому что у вас они хрупкие, а мой прочнее, чем кожа, и заживает хорошо. Лахджа покосилась на девушку-циклопа. Хотя она не циклоп, а какой-то другой народ, просто тоже с одним глазом. Покрупнее человека, но всего на две головы. И непривычному взгляду Гальма могла показаться некрасивой и даже жуткой. Единственный глаз на четверть лица, но странной формы. Почти шарообразный. Но у демонов вкусы широкие. Если принять, что в ее мире все такие, и немного привыкнуть, понимаешь, что она красивая вообще-то. Просто отличается от людей. Вот Бренда дело другое. Она-то уж человек, причем тоже с земли. Хотя и другого отражения. На ее земле сейчас семидесятые. Очень во вкусе хальтракорока, да и многих других классическая блондинка с обложки глянцевого журнала. Умом, правда, Бренда не отличалась. Что уж там, она была попросту глупа. Но этот свой недостаток девушка вполне осознавала, многого от жизни не хотела и старалась со всеми дружить. А еще, кажется, Бренда страдала нимфоманией, потому что отдаться для нее было все равно, что поздороваться. Но это среди жен Хальтрекарока тоже встречалось часто. И всячески поощрялась. Тем временем Сидзука и Мацте Шакти, Сидзука и Мот, соорудили в гроте импровизированный мангал. Кострище там уже было, камни тоже. Девушки просто натаскали веток. Сидзука достала из своей бездонной сумки жаровню, мясо, картошку, грибы шиитаки. «Не могу найти соль». Пожаловалась она, вытряхивая все больше и больше барахла. «Кто-нибудь взял соль?» Стали выяснять и выяснили, что соль никто не взял. Сидзука предложила заменить ее соевым соусом, но оказалось, что его она тоже забыла. «Может, хоть кетчуп есть?» – жалобно спросила Бренда. «Кетчуп есть, но сладкий», – кинул ей бутылочку Сидзука. «А соль что, никто не взял?» возмутилась енова отрываясь от мольберта да ладно у нас же лахджа есть воскликнула гальма лахджа создай соль не не не не, не зажала ей рот Сидзука. лахджа не надо не стоит беспокойства знаешь твое недоверие к моим способностям глубоко ранит меня упрекнула ее лахджа создавая соль приоткрыв ладонь и увидев кучку гнили она незаметно развеяла ее по ветру и сказала Ладно, я сейчас просто слетаю в город. Никуда тут без меня не убегайте и все такое. Серьезно, она не боялась, конечно, что наложницы разбегутся. Они же не полные дуры. Все в курсе, что от хальтрека-рока не сбежишь. Как только он узнает о побеге, то сразу тебя отыщет и сожрет. А в чужом неизвестном мире даже затеряться нормально не получится. Да и выжить будет сложно. Да и вернется она минут через десять а тем временем по городу расползались слухи. Лахджа о том даже не подозревала, но в город Аохе со дня на день должен был прибыть новый эмиссар Мазекрес. И известно о нем было лишь то, что он из фархиримов благословенных детей матери демонов. А фархиримов в Аохе раньше не видали, но описание уже получили. И когда к бургомистру Медрурью явились сразу два шураве-подглядчика, Да рассказали, что по городу ходит и что-то вынюхивает явный фархирием. А совесть у Медрурия была не совсем чиста. Конечно, когда речь о демонах, слово «совесть» становится просто метафорой. Но если демон живет среди других демонов, то соблюдает какие-то внутренние правила. Иначе его быстро убьют. Для того в Паргаронии существуют аларитры смотреть чтобы не зарывались те кто наделен властью пусть даже небольшой пусть даже это просто власть над колониальным городком, а то ведь работа с житом поневоле соблазняет всегда что то прилипает к рукам но обычно с ревизией являлась моиинасо ларитра из учреждения с ними друри давно дружил регулярно подносил подарочки и вообще знал подход а в этот раз В этот раз Маина Со только тем и выручила, что предупредила заблаговременно. Прислала весточку с тревожным содержанием. Мол, дама Таала Садар тоже недовольна, что Мазакрес вмешивается в ее сферу деятельности. Но она из большой четверки, ей не возразишь. Так что жди, мидрули, чужака в этот раз. Не Ларитру и не Бушука, а не весть кого. Одного из этих полуаристократов-нуворишей. Но он и ждал, велев своим шураве держать уши раскрытыми. А теперь, когда эмиссар явился, да не к нему в приемную с дружеским визитом, а куда-то на улице болтать с житом, ох, и забеспокоился бедный Медрурий. Прямо сейчас за эмиссаром приглядывали паргоронские котята. Докладывали Медрурию, что эмисар осматривает гавань, потом спускается в подводный город Гаашаев, а потом... суд древнейшего! Нашел точку контрабанды! Какой пронырливый айчап! Ну а когда эмиссар вдруг сорвался с места и полетел на рыночную площадь, медрули понесся на перерез. Щелкнул пальцами, и вот он уже парит над ступенями храма, улыбается эмиссару. Кстати, какая красивая женщина! — Ох, как приятно видеть кого-то из наших! — распахнула на объятие. — Но почему же вы не представились мне, бургомистру? Почему же не навестили дрожайшее? Обиду, обиду решили нанести! Лахджа аж вздрогнула. Она не заметила, когда на площади появился... Да, это точно Гхьетшари. Только они ленятся ходить ногами и не носят одежды. Причем редкий красавчик. На хальтрекорока похож, только лицо немного умнее и торс менее рельефный. Но это что же, здешний бургомистр лично приветствует каждого туриста? Или только высших демонов? Или у него нужно отмечаться, заверять визу? Вроде в описании легационита ничего такого не говорилось. «Здравствуйте, господин бургомистр», — натянуло самое приветливое лицо Лахджа. «А я вовсе и не собиралась вас беспокоить, что вы. У вас же наверняка куча дел». «Не-не-не», – не, замотал головой Гхетшари. «Даже не говорите так, дрожайшая. Оскорбите. Прошу, прошу, немедля ко мне». «Да я ненадолго к вам заглянула», – отнекивалась Лахджа. «Я так, по городу погулять, достопримечательности посмотреть, как люди живут. Вот, соли купить хотела. Почем она у вас?» Торговка сжалась под взглядом бургомистра и прошептала. «Для господ, в дар, в жертву». «Запуганные они тут у вас какие-то», — доверительно сказала Лахджа, забирая мешочек с солью. «Я пойду, наверное». «Только после визита ко мне», — решительно взял ее под локоть бургомистр. «Я прошу. Нет, я умоляю. Дорожайшая, у меня так давно не было гостей с родины. Я изнемогаю». Лахджа вздохнула. Ладно, она привыкла, что Гхедши бывают странными. У них у всех свои тараканы. К тому же он официальное лицо, бургомистр. Вряд ли он тут мочит незнакомых высших демонов. Тем более, что он явно не барон. Так что в случае чего Лахджа отмашется как-нибудь. Да и вообще он ее боится, кажется. Вон как заискивающе смотрит. «Давайте я пройдусь еще по рынку, а потом...» — начала Лахджа. «Нет, по рынку не надо», — запротестовал Медрури. «Тогда я отнесу соль. Потом, потом отнесете. Что вы привязались к этой соли?» Лахджа было неудобно говорить, что ее банально послали за солью подружки, которые жарят на пляже барбекю. А Медрури изо всех сил старался понять, при чем тут соль. «Зачем Амисару Мазокрес какая-то соль? Что это, ингредиент для низшей магии?» а -а -а, ну, конечно!» Она нашла сигнальную печать, но пока не уверена, оно ли это. А ведь сегодня как раз должны быть гости. Какая хитрая сука! «Присаживайтесь, угощайтесь!» — поклонился Медрури, напуская на себя радушный вид. «Все мое, ваше, дрожайшее!» «Какое интересное у вас жилище!» — похвалила Лахджа, слегка морщась. «Занятная стилистика». Бургомистр обитал в роскошном особняке с живой мебелью. Шкафы, диваны, столы, даже табуреты. Все было с лицами, с руками и ногами. Все это были слуги, люди, которых Медрурий превратил в предметы обстановки. «Эти смертные чем-то провинились?» — спросила Лахджа. «Да нет, просто скучно здесь», — развел руками Медрури. «Развлекаюсь, как могу». Были у него и наложницы, как у всякого Гьетшидария, но немного, всего две. Он оказался одним из безземельных Гьетшидариев без гхета Ждал, пока скончается кто-нибудь из родни, а до тех пор перебивался на мелкой должности в колонии. Лахджа подумала, что быть бургомистром курортного города не намного и хуже, чем управлять Гхьетом где-нибудь в джунглях Паргарона. В чем-то даже и получше. Но у Гхьет Шидарияв свое мнение на этот счет.